Глава 12. Я спала и видела сон. Это был не второй штурм моей воли, не грубый приказ к повиновению. Рука скользнула в мою руку и повела меня в укромное место, где можно было вести мысленную беседу, не опасаясь быть подслушанными. Это место было не в нашем мире, и я была здесь с пленником Кристалла. Он казался моложе, чем я видела его раньше, более уязвимым, но был переполнен своей ненавистью и стремлением сжечь оковы и вернуться в мир, дабы удовлетворить жажду мести. Я уже знала, что как маг он настолько же выше мудрых женщин из Карпа, насколько я была выше Айлии. Теперь я узнала его имя. Разумеется, не настоящее, которое древний закон запрещает называть. Хиларион. Когда-то он сотворил врата, потому что его исследовательский ум толкал его к новым знаниям и, открыв их, пошел посмотреть, что находится за ними. Он пошел самоуверенный, гордый своей силой, слишком самоуверенный, поскольку за долгие годы своего превосходства в своей сфере он отвык от осторожности. Таким образом, он был захвачен паутиной, сотканной не его наукой. Таня задержала бы его ни на одну секунду. рожденной машиной или каким-то другим видом власти, которого он не понимал. Власть эта была сильна и сделала его частью себя, почти как тех полулюдей в городе башен. Между башнями и подземельем шла давняя война. Похоже, теперешние обитатели башен не делали открытых нападений на подземелье, но люди в сером по приказу своего хозяина совершали набеги в города, и приносили оттуда нужные припасы. Эта жизнь набегов и сражений длилась несчетные годы, задолго до захвата Хилариона, а он тут очень давно. Это я хорошо знала, потому что дни магов Эскара давно прошли, может быть, тысячу лет назад. Машины здесь были установлены тысячелетия назад в связи с Великой войной — И продолжали функционировать, хотя мир на поверхности был полностью уничтожен, остались только башни. Когда пришел Хиларион, машины с его пленением обрели новую жизнь от его власти, так как он в какой-то мере управлял ими, хотя при этом сам был под контролем Зандера, всегда бывшего здешним хозяином. Услышав это, я усомнилась, что человек может жить так долго. Но ведь он не настоящий человек». сказал Хиларион. «Возможно, когда-то он и был им, но научился выращивать тела в цистерне и поселяться в них, когда старое тело изнашивалось. А машины сплели вокруг него такую защиту, что я не мог добраться до него никаким сигналом. Теперь он скоро узнает, что ты одной природы со мной и запрет тебя тоже, чтобы добавить силы его машинам». «Нет!» Я тоже говорил «нет», однако не смог устоять против его «да». Но вместе с тобой мы сможем. Мне нужно только освободиться из кристалла, который нейтрализует все, что я посылаю против Зандера, и тогда посмотрим, кто сильнее — человек или машина. Теперь я знаю эти машины, все их уязвимые места и изношенность. Знаю, как их атаковать. Освободи меня, колдунья. Дай мне свою силу, и мы оба добьемся свободы. Если же ты откажешь мне в помощи, ты будешь заключена, как и я, на вечные времена». «Но я уже заключена», — осторожно заметила я. Аргументы Хилариона были хорошо обоснованы, но я не забыла, что он сначала захотел сделать из меня не союзника, а только орудие. Он моментально прочел мои мысли и сказал «Подобный плен делает человека нетерпеливым. И если этот человек видит перед собой ключ от своей тюрьмы и вроде бы легко может взять его, разве он не протянет руку, чтобы схватить этот ключ? Ты принесла сюда мою вещь. В моих руках она будет ценнее любой стали или разбрасывающей огонь трубки, какими пользуется этот народ». Жезл? Да, это мой жезл. Я уже не надеялся увидеть его снова. Тебе он ни к чему, а мне он даст силу. А как ты его возьмешь? Я не думаю, что твой столб легко сломать. Он выглядит крепким, но это видимое силовое поле. Поднеси к нему жезл. Значит, я также могу освободиться? Нет. Ты же знаешь природу подобных жезлов. Они повинуются только тому, кто их сделал. А в руках другого они ничто. Это не твой ключ, а мой. Он говорил правду. Но я теперь была пленницей, и его жезл был так же далек от него, как если бы он тоже был заключен в Кристалл. Но... Не знаю, что он хотел сказать, но внезапно он исчез из моего сна, и я осталась одна. Спала ли я дальше или нет, не знаю, но когда я открыла глаза, все было по-прежнему. Я видела сияющий столб и спину Хилариона. Но кое-что изменилось. Серебряные нити, выходившие из вершины столба, ритмично покачивались, и я видела световые вспышки на тех экранах, которые были темными, когда я засыпала. Теперь перед ними сидели люди в сером, Вокруг помоста, останавливаясь перед экранами, словно он читал вспышки, как руны, ходил Зандер. Серые работали автоматически, не отвлекаясь ни на что. Раздался глухой щелчок. Зандер повернул голову к большому экрану, отгораживавшему эту часть помещения от камер людей в сером. По поверхности экрана пробежала рябь. Искры вспыхивали, гасли и снова вспыхивали. Зандер изучил рисунок вспышек, а затем подбежал к свободному сиденью у одного из маленьких экранов. Его пальцы быстро пробежали по кнопкам, и я тут же почувствовала такой удар, словно меня хлестнули по голому телу бичом. Это уже был не сон. Это был приказ или дисциплинарное взыскание, данное Хилариону. Я тоже почувствовала его только в меньшей степени. Вот, значит, каким образом... Зандер заставил пленника исполнять свои желания. Но об этом Хиларион мне не сказал. Я удивилась силе духа этого человека, так долго выдерживавшего в таких условиях. Конечно, есть средства, с помощью которых мозг может отвести боль и телесные нужды. Мы рано начинали их изучать, потому что, если человек хочет пользоваться властью, он должен знать, как создавать жесткий самоконтроль. Хиларион мог призвать эти средства для своей защиты, если только машина, полностью чуждая, не имела возможности уничтожить их. Я думаю, частично так оно и было. Я должна, как могу, помочь Хилариону, и не только из жалости, хотя она и проснулась во мне, но и потому, что меня тоже станут подвергать тем же наказаниям. Я повертела в руках жезл. Хиларион предупредил меня, что мне жезл не поможет, но у меня был слабый шанс передать жезл ему. Я была уверена, что когда Зандер освободит меня, он, конечно, потребует какую-то цену за мою свободу. Оставалась Айлия. Я бросила взгляд на нее. Может ли Зандер уловить посланную ей мысль? Я с почтением относилась к здешним машинам, в основном потому, что ничего в них не понимала. Есть ли среди них такие, что могут перехватить мысленное послание и предупредить об этом хозяина? Посыл мысли был частью моего таланта, правда, приобретенного не в полной мере, так что я вынуждена была полагаться лишь на его жалкие остатки. Если только Айлия не заключена в такую же невидимую камеру, она доступна. Именно то, что она без сознания, может сыграть в мою пользу, Галлюцинации и сны властительниц были главными путями, чтобы влиять на других людей. Вопрос, смогу ли я работать над Айлией, и не перехватят ли мой мысленный посыл? Насколько я могла видеть, Зандер полностью погрузился в происходящее на экранах. Девушка-вупсалка в все еще лежала на том же месте, только повернулась ко мне. Положив голову на руку, она спала естественным сном. я начала прощупывать пространство вокруг себя, кусок за куском. Это был традиционный метод контроля мысли, и я пошла по этой мысли как по темному коридору, проверяя свои знания, как проверяют ногой рытвины. Такое упражнение мне было известно с давних пор, но я никогда еще не выполняла его с такой неуверенностью. Результаты зависят от приемных способностей того, кто находится под твоим влиянием. И в Эсткарпе не было таких отвлечений, какие окружали меня здесь. Я не хотела коснуться чистоты, на которой действовал Хиларион, потому что это тотчас станет известно Зандеру. Я закрыла глаза. Не на самом деле, а как меня учили. На все, кроме тела Айлии. Мысленный образ не требовался, она сама была передо мной. Я начала искать прямой путь к ее разуму. За ней, похоже, никто не следил, Но это могла быть и просто хитрость. Напряжение было очень велико, и я собрала всю свою покалеченную силу. Айля, посылала я мысленный оклик. «Я много раз видела терпеливых рыболовов, собрасывающих удочку, вытаскивающих ее, снова бросающих, и все без результата. Теперь так было со мной». Я жестоко боролась с подступающим отчаянием, ощущением, что во мне больше нет силы для того, что было когда-то пустяковым упражнением. Ай, ли я? Нет, я не могла коснуться ее. То ли не хватало силы, то ли что-то уничтожало мой поиск. Но если так, каким же образом Хилариону удалось послать мне сон? Или это было галлюцинацией, навеянной Зандером? Не все маги ходят в тень, но многие. Но можно ли считать Зандера служащим тени? Я колебалась, я терялась, осознавала горечь своего провала. Я отступала и снова начинала думать об этом. Моя плененная спутница была частью того, что Зандер делал с этими машинами. Быть такой частью необходимо для мысленного контакта, поскольку ее тело находилось в плену. Серые нажимали кнопки, не размышляя. Где-то здесь была энергия, родственная нашей силе, которая может связать меня с Айлией. Может быть, я смогу создать такую связь для передачи моего убогого мысленного посыла. Правда, это грозит опасностью. Такой контакт может выдать меня. Пожалуй, придется просить Хилариона помочь мне силой. Интересно, нуждается ли Зандер в сне... или его синтетическое тело не знает усталости. Наступает ли время, когда здешняя энергия понижается? Если да, то скоро ли это будет? Ведь Зандер может вспомнить о своей второй пленнице и заняться мною. Я оглянулась и увидела, что за время, пока я сосредоточивалась на Айлии, тут произошла перемена. Дополнительные экраны потемнели, сиденья перед ними пустовали. Зандер стоял перед Хиларионом и смотрел на него с удовлетворенной улыбкой. Он заговорил, и его низкий голос донесся до меня. «Неплохо получилось, недруг. Пусть и не своей волей, но ты добавил кое-что к нашим достижениям. Не думаю, что люди в башнях захотят попробовать снова. Они не любят потерь». Он медленно покачал головой. «Мы работаем лучше, чем предполагали сначала, когда обосновались здесь. Тогда у нас были машины только для развития наших рук, глаз и мозга. Теперь у нас есть больше, но те люди все еще правят». Лицо его исказилось, как будто его терзала внутренняя боль. «И так будет продолжаться, пока стоят башни». Они сработали хуже, чем предполагали эти строители башен, когда сделали себя машинами. Мы умеем лучше!» Он ударил кулаком по ладони другой руки. «Человек существует. Человек останется!» «Человек», — подумала я. «Он говорит о себе. А Хиларион сказал, что Зандер не человек в том смысле, в каком мы это понимаем». Может, он имеет в виду людей в сером, действующих по его приказу и не имеющих ни собственной воли, ни мозга. Он говорит, как человек, сражающийся за правое дело, как говорили мы в эскоре о слугах тени, как говорили в эсткарпе при упоминании Карстена или Ализона. Из-за этой войны здесь волчья яма, западня, которой лишь немногие могут избежать. Пришло время, когда для бойцов все средства хороши. Так было, когда властительницы сотрясли горы и положили конец вторжению Корстена, но заплатили за это дорогой ценой, отдали свои жизни. Они поставили ноги на слишком узкую тропу и не смогли перешагнуть. Они призвали власть для этого взрыва, но не пожелали договариваться с тенью. Здесь могло произойти иначе. Возможно, вначале Зандер был таким же, как мой отец и братья, но затем вступил на путь Дензила, обольщенный мыслью о победе, в которой он так нуждался, или запахом власти, который становился все привлекательнее по мере того, как Зандер пользовался ею. Вероятно, он все еще обманывал себя тем, что действует ради высокой цели, и эти действия становились все более страшными. Человек. «Останется!» — повторил он. «Человек будет здесь!» Он вздернул подбородок и посмотрел на Хилариона. Серебряные проволочки теперь мягко обвисли, совершенно безжизненные. И если у Хилариона и был ответ, он не высказал его. В первый раз мне пришла в голову мысль, «Каким образом я понимаю речь Зандера?» Ведь это не язык древней расы, и даже не тот искаженный, как в эскоре, и не язык салкаров. Как это получается? Здесь другой мир. Разве что Зандер тоже прошел через врата. Видимо, это какая-то магия машин. Они улавливают слова и переводят их для нас. А что машины не могут делать? Теперь я вернулась к своему плану. Энергия машин связана с Хиларионом. Мне она нужна. Но время, мне нужно время!» Зандер подошел ко мне. К счастью, я не изменила позы. Может, я смогу обмануть его, притвориться спящей? Даже такой маленький обман может оказаться выгодным для меня, если бы он не сказал ничего. Так и случилось. Я закрыла глаза и слушала приближающиеся шаги. Кажется, он остановился и смотрит на меня. Я напряженно ждала слова, которое положит конец той малой свободе, которая еще оставалась у меня. Но он не сказал ничего. И через некоторое время я услышала удаляющиеся шаги. Я сосчитала до пятидесяти, потом еще до пятидесяти для гарантии и открыла глаза. Он ушел. Только один в сером стоял перед освещенным экраном. Все остальные экраны были темными, и, насколько я могла видеть, в комнате не было больше никого. Нет, к Хилариону нельзя обращаться. Контакт с его разумом может быть обнаружен, и я не представляла, каким образом вести мысленный поиск, кроме как тот воспользоваться способом связи с моими братьями. Были частоты коммуникаций, отчетливо представляемые, как светлые ленты, лежащие горизонтально от края до края. Коснуться их — это вроде поиска. Мой брат Киллан всегда умел найти такие частоты у животных и пользовался ими, но я никогда не искала никаких других, кроме хорошо известных. Теперь я должна установить верхнюю и нижнюю частоты, чтобы выиграть время, которого у меня, наверное, мало. Для точного отсчета я выбрала старую, хорошо известную мне точку моих братьев. Может быть, я вскрикнула, не знаю, но, во всяком случае, человек в сером не повернул головы. Я на миг коснулась такого отчетливого и громкого зова, что вздрогнула и сбила прикосновение, как в тот раз, когда Хиларион коснулся моего мозга. Кто это? Килан? Кемок? «Однажды Кемок пошел со мной в ужасы неизвестного мира, куда более чуждого нам, чем этот. Неужели он потянулся за мной снова?» «Кемок!» — окликнула я. «Кто ты?» Вопрос был таким резким, что громко отозвался в моем мозгу. «Катея!» — ответила я сразу, не думая. «Кемок, это ты?» С одной стороны, я желала ответа «да», а с другой боялась этого. «Добавить к своему грузу еще тревогу за брата — это больше, чем я смогу вынести». Ответ пришел не словами, а изображением. Я увидела, как в окне комнату с каменными стенами, мрачную и темную. На пьедестале возвышалась каменная чаша, в которой горела горсточка углей, чуть освещая часть комнаты вокруг чаши. В освещенном участке стояла женщина — В одежде для верховой езды древней расы. Темные брюки и куртка темного, тускло-зеленого цвета. Волосы были туго заплетены в косы. Я не сразу увидела ее лицо, оно было повернуто к огню. Затем женщина повернулась ко мне. Глаза ее широко раскрылись, но ее изумление не могло быть больше моего. «Джелит! Моя мать!» Но каким образом здесь? С нашей последней встречи прошло много лет, когда она уехала искать моего отца и пропала, но время не коснулось ее. Она была такая же, как и тогда, хотя я стала уже взрослой женщиной. Я видела, что ее не смущает перемена во мне и что она узнала меня. Катея! Она шагнула ко мне, протягивая руки, словно мы могли коснуться друг друга пальцами через это пространство. Затем ее лицо стало серьезным, и она быстро спросила «Где ты?» «Не знаю. Я прошла через врата». Она сделала жест поднятой рукой, словно отмахиваясь от несуществующих деталей. «Понятно. Опиши мне, где ты?» Я это сделала, рассказав все как можно короче — Когда я закончила, она вздохнула с облегчением. «Это очень хорошо. По крайней мере, мы в одном мире. Теперь скажи, ты искала? Думала о нас?» «Нет. Я не знала, что ты здесь. Я быстро рассказала, что должна сделать. «Маг, создавший врата в плену!» Она задумалась. «Похоже, дочка, тебе повезло наткнуться на возможность спасти нас всех». Твой план воспользоваться девушкой вполне разумен. Но тебе нужна помощь со стороны, это тоже ясно. Посмотрим, что можно сделать. Она мысленно позвала. «Саймон, иди скорее!» Она снова обратила все внимание на меня. «Покажи мне эту девушку через свои глаза. И комнату тоже». Я сделала для нее то, что она хотела. Я отказалась от своей воли, чтобы мозг моей матери крепко связался с моим, и она видела бы то, что вижу я. Помогая ей, я медленно поворачивала голову. «Это колдеры?» — спросила я. «Нет, не похоже. Я думаю, что этот мир когда-то был близко к миру колдеров, и кое-что от их власти перешло сюда, но сейчас это невозможно». Я знаю вход в нору, где ты находишься. Мы придем по возможности быстро. До тех пор не связывайся со мной без большой необходимости. Но если этот Зандер займется работой над тобой, как и над Хиларионом, немедленно вызывай меня. А как насчет Айлии? Ты совершенно права, она может стать для нас ключом свободы. Но пока мы не можем ею заниматься. У нас нет времени. Самое главное — маг. Он знает врата, они его творение и будут подчиняться ему. Нам необходимы эти врата, если мы хотим вернуться в Эсткарп. Она неожиданно улыбнулась. Время, видно, бежало для тебя быстрее, дочка, чем для нас. Вижу, что я родила как раз такую, о какой мечтала. Дочь моего разума, как и моего тела. Будь осторожна, Кате, и внимательно. Не упускай ни одного шанса, который может послужить спасением для всех нас. Сейчас я отключаюсь, но если понадобится, зови немедленно. Окно в каменном помещении исчезло, а я стала размышлять, как мои родители оказались здесь. Она говорила с отцом, как будто он был на некотором расстоянии от нее, а не в другом мире. Может, он прошел через другие врата в этот мир, и она пошла за ним? Если так, значит, те врата тоже захлопнулись за ними. Это вернуло меня к Хилариону. Мать сказала, что сотворенные им врата должны подчиниться ему. Значит, мы должны освободить его, чтобы тоже вернуться в свой мир. Но время... Друг оно нам или враг... Я порылась в плаще и достала сверток с едой, похищенный у людей в сером. Это был какой-то темно-коричневый брусок, ломавшийся в пальцах. Я понюхала его. Запах странный, но не противный. Но это была моя единственная пища, а я была голодна, так что стала жевать эту сухую и рассыпчатую смесь. Я запила ее водой из контейнера и кое-как проглотила. Теперь... Оставалось только ждать. А ждать — самое трудное.